Глава 20. Джордан. Когда я вернулся из спортзала, Эшли ждала меня дома. Почти настала полночь. От меня несло потом, и я был совершенно без сил. Но все равно при виде Эшли, сидящей на диване в гостиной, мое сердце забилось быстрее. «Не стоило меня дожидаться», — сказал я. Я думала, она возразит, поскольку нам явно о многом нужно было поговорить. Но вместо этого Эшли неожиданно расплакалась. «От меня воняет», — сказал я, чтобы она поняла, почему я ее не обнял. Хотя я не уверен, что она хотела объятий. Я не знал, чего она хочет. Очевидно. «Это я виновата», — всхлипнула она. И на секунду я посмел надеяться, что она расскажет о неудавшемся свидании и признается, что ей нужен только я. «Это я ввела тебя в заблуждение», — произнесла Эшли, и мои надежды разбились в дребезги, как пустая пивная бутылка. «Я не хотела. Думаю, ты просто принял мою радость от возвращения Брандо за что-то другое. Я вела себя беспечно, прости. Я всегда буду любить тебя как друга. Надеюсь, ты это знаешь». «Как друга». И я понял, что всегда был... И буду для нее запасным вариантом. Как и подразумевало наше соглашение. Если не появится лучший кандидат, а в таком возрасте уже вряд ли появится, сгодишься и ты. Жалкий мотив для помолвки. Мне следовало это знать. «Как вы познакомились?» — спросил я, желая испить чашу позора до дна. Она рассказала, как забирала Брандо из жутковатого дома в конце тупика и ее сердце выпрыгнуло из груди, когда он открыл дверь. «Я ничего подобного раньше не чувствовала», — призналась Эшли, «думаю, чтобы смягчить мою боль, но стало только хуже». «Понимаешь, это как будто так было суждено». Я не понимал и покачал головой. Брандо выбрал этот дом, и там оказался Нейтон, а его тетя занималась кастингом и нашла мне идеальную роль. В отличие от нее я не верил в судьбу, но переубеждать ее в том, что так суждено, было бесполезно. «Ну, прям три в одном!» — пошутил я, и она улыбнулась. «Не могу отделаться от мысли, что вот оно!» Я решил, что Эшли говорит о Нейтане, но она добавила. «Тот самый прорыв, которого я ждала!» «И тут до меня дошло!» что работа и мужчина связаны. Это та самая удача, которую Эшли давно ждала. Мы и прежде уже говорили на тему «Вот оно» после прослушивания на роль персонажа с ее инициалами или после встречи с кастинг-директором из Висконсина или когда решили снять ремейк фильма, в котором она мечтала сыграть в 12-летнем возрасте. Она не впервые находила причины, по которым тот или иной случай особенный. Но я решил не напоминать об этом. Слушай, Эшли, в спортзале я принял решение, и теперь не было смысла тянуть. Я всегда продолжу тебе помогать, но твоим соседом больше быть не могу. После 15-го подхода к груше я понял, что есть только один способ избавиться от фантазии о совместной жизни с подругой детства уехать от Эшли подальше. Она медленно кивнула, словно ей не приходило в голову, что я не захочу здесь оставаться после такого фиаска. «Хочешь, чтобы я съехала?» Я в любом случае подумывал найти жилье поближе к работе. Это не была ложь, просто до сих пор у меня не было причин в этом признаваться. «Если я получу эту роль, то смогу и одна платить за дом», — пылка заявила она. И мне стало ее немного жаль. Ты слишком сильно полагаешься на эту женщину. Не то чтобы я не верил, что она поможет Эшли. Просто знал, как часто люди, в особенности в Лос-Анджелесе, дают обещания «я позвоню», «давай вместе пообедаем», а потом их не выполняют. Таких людей называют ненадежными, хотя правильнее было бы назвать грубиянами. Похоже, она правда в меня поверила. И у нее столько связей? В смысле, она со всеми знакома? Думаю, я наконец-то нашла то, что так долго искала. Конечно, Эшли никак не могла знать, что ее кастинг-директор не нашлась, а скорее наоборот, исчезла. И не нужно быть врачом, чтобы понять, она уже не вернется.